«Не губите невиновного!» — вмешался принц, готовый любою ценой уберечь своего любимца от опасности. «Даю слово, что Рэмор не был в ту ночь занят моим поручением и потому не мог участвовать в этой сваре!» «Ты напрасно лжешь и выкручиваешься!» — сказал король и предъявил принцу кольцо. «Смотри! Вот перстень Рэморни, потерянный им в той постыдной драке!» нет от попал в руки одного из людей Дугласа, и граф передал его моему брату. «Не проси за ремарни ибо он умрет, и уходи прочь с моих глаз, допокайся, что следовал подлым советам, из-за чего и стоишь теперь передо мной с ложью на устах. Стыдись, Дэвид, стыдись! Как сын ты солгал своему отцу, как рыцарь главе своего ордена». Принц стоял немой, сраженный судом своей совести. Потом он дал волю достойным чувствам, которые таил в глубине души, и бросился к ногам отца. «Лживый рыцарь, — сказал он, — заслуживает лишения рыцарского звания, неверной подданной смерти. Но позволь сыну молить отца о прощении» для слуги, который не склонял его к провинности, а сам против воли своей был вовлечен в нее по его приказу. Дай мне понести самому всю кару за свое безрассудство, но пощади тех, что были скорее моим орудием, чем соучастниками моих дел. Вспомни, Рэморни пожелала приставить ко мне на службу моя мать, благословенно будь ее память. «Не поминай её Давид!» «Заклинаю тебя», — сказал король, — «счастье для неё, что не пришлось ей видеть, как любимый сын стоит перед нею вдвойне обесчащенный преступлением и ложью». «Я воистину недостоин поминать ее», — сказал принц. «И все же, дорогой отец, во имя матери моей должен я молить, чтобы реморни не лишали жизни». «Если мне разрешается дать совет, — вмешался герцог колбани видя, что скоро наступит примирение между отцом и сыном, — я предложил бы убрать Рэморни из свиты принца и удалить от его особы, подвергнув затем такому наказанию, какого он, видимо, заслужил своим неразумием. Узнав, что он в немилости, народ успокоится, и мы без труда уладим или же замнем это дело». Только пусть уж его высочество не покрывает своего слугу. «Ты согласен ради меня, Давид!» — сказал король прерывающимся голосом и со слезами на глазах. «Уволить со службы этого опасного человека! Ради меня, который вырвал бы для тебя сердце свое из груди!» «Сделаю, отец!» «Сделаю немедленно!» — ответил принц, и, схватив перо, Он поспешно написал приказ об увольнении Рэморни со службы и вручил бумагу Албани. «Как бы я хотел мой царственный отец с такой же легкостью исполнять все твои желания», добавил он, снова бросившись к ногам короля, который поднял и с любовью заключил в объятия своего ветреного сына. Албани нахмурился, но промолчал и только выждав минуты две, промолвил. Теперь, когда этот вопрос так счастливо разрешился, я позволю себе спросить, угодно ли будет вашему величеству присутствовать при вечерней службе в церкви? «Конечно», — сказал король, — «разве не должен я возблагодарить Господа за то, что Он восстановил единение в моей семье? И ты тоже пойдешь с нами, брат?» «Увольте, Ваша милость, не могу», — ответил Олбани. «Мне необходимо сговориться с Дугласом и другими, как приманить нам этих горных ястребов». Итак, отец и сын отправились к вечерней службе возблагодарить Бога за свое счастливое примирение. Олбани же тем временем пошел обдумывать свои честолюбивые замыслы.